«Известно, что...» — петлю через сука пеньку на шею, — решительно и мрачно проронил гримнир. «Что это нечесть жалеть? Сколько убил небось лиходейщик?» «Это бесчестно — убивать безоружного!» — вскинулся доль «Вон пленник не твой, а малыша, и здесь у нас не Анну Минас, и не Королевский суд». «Так что ж ты предлагаешь? Отпустить его на все четыре стороны?» Он и дальше убивал, и грабил Почти взвизгнул гримнир. Куда как удобно, честно и благородно. А вот из у тебя... Он вдруг осекся, отвернулся и замолчал. Заговорил Рогволт, медленно взвешивая каждое слово. Да и прав. Здесь действительно не анноминус. И у нас нет судей и свидетелей. Мы не властны над жизнью этого человека. Мы можем только одно... До деревни уже недалеко, там мы передадим его в руки дружинников, пусть все будет по закону. Подождите, — вдруг вмешался Фолка, — по-моему, он уже сам избрал себе на этих чайшую кару. К тому же он все честно рассказал нам. Давайте его отпустим, ведь дружинники могут и не дождаться королевского правосудия. — Отпустить, — удивленно взглянул на хоббит Урагволд, — можно отпустить. Кто еще так думает? — гримнир по-прежнему молчал, отвернув лицо и послав своего коня на корпус вперед. Дори пожал плечами и кивнул. Развел руками Ресфальд, дружно кивнули Гимли, Грани и трор Торин натянул вожжи, фургон остановился, и малыш торопливо разрезал стягивающие дрона куски его же пояса. «Иди, куда хочешь, дрон!» — обратился к нему Рогволд. Мы не палачи и не судьи, как я уже говорил. Если хочешь, возвращайся домой и постарайся загладить свою вину. Нет, иди по всем семи ветрам. Ошеломленный, дрон только хлопал глазами и что-то сипел. А потом как-то вдруг весь извернулся, спрыгнул на землю, опрометью бросился в сторону от дороги и тут же пропал в темноте. Хоть бы поблагодарил. — Невежа! — вздохнул малыш. Луна уже залила холодным светом окружавшую их местность, когда впереди на тракте замигали слабые огоньки. Приближалась деревня, ночлег и ужин. Почуяли жилье и лошади, утомившись за день, они подняли головы и прибавили шагу. Вскоре путники заметили опущенный поперек дороги бревно и срубную башню на обочине, очередной сторожевой пост дружинников. А босс остановился перед преградой. Сверху повелительный голос приказал назвать себя и осветить лица. Что-то недовольно ворча себе под нас, Торин с гномами принялись высекать огонь и ладить смоляные факелы. Рогволд попробовал было усовестить стражников, чтобы не пропустили уставших путников без лишней возни, однако из башни только рассмеялись в ответ. И лишь когда в трепетном свете разожженных факелов все спутники выстроились в подножье башни, а Рогволд достал из-за пазухи подорожную, им, наконец, разрешили войти. Бывший сотник с Торином сразу же потребовали провести их к командиру, Остальные, не в силах более думать о чем-либо, кроме доброго ужина, поспешили всем обозом прямо в трактир. А примерно через полчаса, когда они не успели опустошить еще первого бочонка, за окнами раздался стук десятков копыт, и брецание оружия, арнорская дружина ринулась к забытому пляжу Спустя несколько минут в трактир вошли и торин с рогволком. Помня, постоял и двор, и загадочного толстяка. Они закаялись болтать по хорчевням, и на все расспросы дотошного хозяина отвечали, мол, шли весь день и очень устали. После ужина, когда все отправились спать, Торин, Фолко, Дори, Хорнбори, и никогда не отстававший от них малыш, устроили совет в узком кругу. «Вот это новость, так новость!» говорил Торин, понижая голос до шёпта. Разбойнички, оказывается, в союзе с Ангмаром и не просто так бродит по стране, гоняя за добычей, а выполняя чьи-то приказы. Хотел бы я знать, чьи.